Интерлюдия третья. Роджер и преследователи. Роджер массировал грудь в области сердца. За вчерашний день дырына разрослась и стала пульсировать в такт сердцебиению. Виноват Роджер был сам. Поехал на конференцию, посвященную выходу фильма по одной из его книг. На конференции было полно читателей и журналистов. И если читатели в основном просили автографы, То журналисты набросились на него как голодная курица на червяка. С чем мистер Роджер связывает провал своей последней книги? Не исписался ли он? Правда ли, что сюжеты первых книг за мистера Роджера придумывали литературные негры, Агент пытался их унять? Ряд вопросов не был согласован, но журналисты не унимались. Когда Роджер покинул конференцию, Кто-то крикнул ему в спину: "Каково это лишиться короны короля детективов?" Жена о поездке не знала. Роджер вел переговоры с агентом без неё, иначе бы она не пустила Роджера. Супруга в тот момент гостила у старшего сына и нянчилась с внучкой. Роджер сам не хотел ехать, но агент уговорил. Фильм должен подстегнуть продажи, к тому же следовало анонсировать новую книгу. В дверь постучали. Тихо, но требовательно. Открывать не хотелось. Роджер никого не ждал. Стук повторился. Нехотя Роджер поднялся и распахнул дверь. На пороге стояло двое. Краткого взгляда хватило ему, чтобы понять: эти парни из тех, кому в его книгах отведена участь плохишей, и ничего хорошего от них ждать не приходится. Еще он осознал, что эти двое идут по следам той троицы, которую он подвозил ранее. Разрешите представиться, рослый блондин улыбнулся, продемонстрировав прекрасную улыбку. Я доктор Белов, а это мой напарник мистер Блэк. Он отодвинул Роджера и вошел в дом. Второй, неприметный как шпион в шпионском же детективе, последовал за ним. Дайте угадаю, Роджер попытался улыбнуться, но улыбка получилась кривая. Вы плохой, он хороший? Второй, мистер Блэк, удивленно приподнял бровь. Браво! Вы поразили меня в самое сердце. Роджер сел в кресло, боль в области дырыны усилилась. Думаю, вы догадываетесь, зачем мы здесь, продолжил мистер Блэк. Скрывать это не имело смысла, и Роджер кивнул. Замечательно. Обрадовался мистер Блэк. Значит, вы все нам расскажете. Роджер молчал. Он понимал, что рано или поздно они вытряхнут из него правду, они натасканы на изъятие истины, и его сопротивление будет сломлено. И он не хотел рассказывать этим парням ничего. Роджер вновь потер грудь. Да чего же болит? Казалось, в нем просверлили дыру, и теперь она кровоточит. Можно я заварю чай, спросил он. Доктор Белов и мистер Блэк так удивились, что ничего не ответили. Роджер прошел в кухню, достал из кармана телефон и отправил короткое сообщение жене: "Я очень люблю тебя и детей. Будьте счастливы". Затем вернулся в гостиную. "Как я понял, произнес он, ребята сами не знали, куда идут. Их вела дорога, так что вам будет сложно их догнать". Надеюсь, что невозможно. Он с удовольствием наблюдал, как меняются лица этих двоих, как напускное благодушие уступает место ярости. Доктор Белов вскочил, сжимая огромные кулаки, но в этот миг в сердце Роджера полыхнуло огнем, а затем все стало неважно.